Глава 65. Парламент цветов. История Тароэта. Тароэт изо всех сил пытался сохранять сосредоточенность, что было очень, кстати, потому что в данный момент то, что он хотел сделать, и то, что ему нужно было сделать, было совершенно разными вещами. Ему хотелось пойти за килином, ему хотелось кричать, ему хотелось убить. Ох, да кого угодно, всех. Ему нужно было сохранять спокойствие и уделять внимание матери. Тараэт знал Таену достаточно хорошо, чтобы распознать, насколько она сейчас самодовольна. О, ей было искренне жаль видеть Террина мертвым. Возможно, она даже искренне любила Хайриэль и Террина, и она выполнит условия сделки. Но она еще не добилась своего. Во-первых, Хайриэль должна вернуть трон Манола, и только тогда она сможет провести ритуал, чтобы сделать народ Ванес смертным, чтобы они старели, как любая другая раса. и, может быть, этого будет достаточно. Они снова посадят в тюрьму волкорота, и на этот раз, на этот раз, они не упустят такой возможности. Они придумают, как уничтожить эту мерзость раз и навсегда, ради Кирина и всего мира. Траэт смотрел, как отец поднимает труп Терина. Долгариат закончил договариваться со своими людьми. Джанель скрестила руки на груди, ее беспомощность отражала его собственную. Валатея взяла Хайриэль за руку и повела к открытым вратам. Когда две женщины приблизились, таена наклонила голову, и выражение ее лица сменилось с удовлетворения на шок. — Валатея? — Как приятно видеть тебя, Хамезра, — сказала она. — Большое тебе спасибо за помощь. Но таены раздулись. — Не за что, — она встретилась взглядом с женой Дока. Траэт поморщился. Это была не та битва, которую Валатея могла выиграть, Его мать была способна смотреть сверху вниз на драконов, богов-королей Релосавара. Валатея выдержала взгляд Таэна, не дрогнув, а затем указала на Тараэта. — Я должна сделать комплимент твоему сыну. Он очень милый. Ты, должно быть, им гордишься. В голосе не было ни намека на оскорбление. Джанель, тоже заметившее состязание в гляделке, поймала взгляд Тараэта и заломила бровь, но он лишь пожал плечами. Он считал, что сама Валатея не столь уж важна. Предполагал, что она жена Дока и не более. Примечание. Разумеется, Терраэт всегда называл своего отца Теренделлом. В интересах согласованности я продолжу называть его Доком, за исключением тех случаев, когда звучит прямая речь. Хэриэль доставила ее сюда, чтобы заставить Дока стать на ее сторону. Но люди, которые не важны, не способны выиграть состязание в гляделке с богиней смерти. На лице Тайены промелькнуло недоверие. — Я удивлена, что ты так любезна со мной. — и Вряд ли я могу ревновать, — сказала волотея Терендел думал, что я умерла, и, честно говоря, можно и так сказать. Мне нравится думать, что ты присматривала за ним ради меня. Голос волотеи звучал так мило, был таким настоящим, теплым, даже слегка приторным, таким приятным и почтительным, что Тороэт не мог ни одно слово воспринять как насмешку, или не мог указать ни на одно слово, как на насмешку или снисхождение, и все же в голосе Валатеи таились ножи. И у каждого слова было острое, смертоносное лезвие. Причем оно было столь прекрасно спрятано, что Тарает увидел, как его мать пытается найти себе оправдание, чтобы возразить. Отец откашлялся. — Мы должны идти. Не буду спорить. Тарает поймал взгляд Джанель и указал ей на врата. — Куда мы направляемся? — прошептала Джанель. — Парламент цветов, — прошептал он в ответ. — Что из цветов? — Это законодательное собрание, я объясню позже. Тареат глянул на своих мать и мачеху. Состязание воли, происходящее между ними, еще не закончилось. Затем Валатея широко улыбнулась и повела Хайриэль прочь через врата. Через несколько секунд за ними последовал док, несший тело терина Как только Валатея ушла, на лице таены появилось хмурое выражение. Тараэт задумался, не испытывает ли она ревности. Кирин однажды утверждал, что Док и таена как-то разделили меж собой яд неудачных романов, яд испорченной любви. Однако, если его мать все еще питает чувства... Но Тараэт не хотел бы быть Валатеей, это уж точно. Следом направился Долгориад с потом Джанель. Когда наступила очередь Тараэта, мать встретилась с ним взглядом. «Мой внук не откажется от трона добровольно. его губы скривились а кто откажется тераэд почувствовал как им овладела воля матери и вздрогнул это была уродливая часть сделки по которой человек становился избранным таеной ее ангелом та часть о которой никто никогда не упоминал быть божьим ангелом не совсем то же самое что иметь гаэш, но это означало быть открытым воле бога добрый ли злой тебе придется его убить тераэд сглотнул и кивнул понятно «И если Хэриэль не сделает того, что нужно, ты знаешь свою задачу». Глаза Тароэта расширились, и он оглянулся на только что ушедшую мать Кирина. Но мама таяна прищурилась. Боль пронзила его насквозь. Он вздрогнул и сделал глубокий вдох, и лишь потом смог склонить голову. «Как скажешь». Тароэта вошел во врата, и богиня смерти закрыла за ним портал. «Убивать Хэриэль было бы очень неприятно». Но если бы понадобилось, Тароэт сделал бы это. Тароэт мог убить кого угодно, независимо от того, что он чувствовал к ним, независимо от того, как много они значили для него или других. Примечание. Как быстро он забыл разговор с Кирином? В конце концов, мать создала его именно для этого. Тароэт подошел к Джанель и вместо того, чтобы обнять ее, сжал кулак. Она была в настроении сжечь любого, кто к ней только прикоснется». Так что вместо этого он наклонил голову и сказал, — У тебя рот открыт. — Да, так гораздо лучше. Просто фантастика. Джанель закрыла рот и продолжила таращиться перед собою, Однако он понимал, на что она так уставилась. Парламент цветов этого стоил. В отличие от матери деревьев, которая находилась в темноте, нарушаемой лишь фосфоэссенцией и магическим светом, парламент возвышался на длине деревьев, дабы сиять в солнечном великолепии. Цветы тогда росли намного лучше. Цветы не покрывали всю поверхность богато украшенного здания, но об этом можно было забыть. Здание закручивалось асимметричной спиралью в похожие на лотоса лепестки террас, кажущиеся очень нежными, но на самом деле невероятно мощными и вдобавок покрытыми цветами. Аромат цветов смешивался в запах, который напоминал пьянящий сладкий аромат всех цветов, и одновременно ни одного из них. Ветви гудели от порхающих бабочек, пчел и поющих птиц. Тараэт смотрел, как Джанель разглядывает все это, и не мог не улыбаться. Впереди долгарядцы Валатеи разговаривали с золотокожим ваны из Кирписа, вышедшим приветствовать их. Если бы парламент не удовлетворил их просьбу о предоставлении убежища, путешествие вышло бы весьма коротким. — Тараэт, — начала Джанель, — меня беспокоит кое-что в разговоре между твоей матерью и Валатеей. Заколебавшись, — Она закусила губу. — Продолжай. — Ну, если бы это был Джарат, я бы подумала, что Валатей оказывает должное почтение великой Идоре Таэны. Но поскольку мы не в Джарате, она склонила голову на бок. — Все совсем наоборот, да? Тараэт автоматически оглянулся, словно его и мать сейчас не разделяли тысячи миль. Кирин велел ему попросить Джанель объяснить, что такое идора И сейчас Тараэту очень хотелось это узнать. Это слово явно означало власть или престиж, которых у таены должно было быть в избытке. Но Джанель была права. Валатея вела себя как королева. Королева, которая милостиво поблагодарила подчиненную за всю ее тяжелую работу, и таена не поправила ее. — Знаешь, — сказал он, — все это время я знал, что восемь стражей были выбраны и избраны, чтобы представлять разные расы, но я ни разу не спросил себя, кто избрал их. Они оба уставились на волатею все еще разговаривавшую со встречающим их ване Тарояд не мог не заметить, что она взяла на себя все командование, хотя ожидал, что эта честь выпадет одному из двух свергнутых королевских особ. Конечно, док и Хайриэль только что потеряли дорогого им человека. Но, возможно, Валатея пыталась избавить их от необходимости договариваться о политических соглашениях до того, как они оправятся. Пока Валатея разговаривала, Охранники Ване подошли к доку, который позволил убрать тело. Словно услышав свое имя, Валатей направилась прямо к Тароэту и Джанель. Вернее, именно к Джанель. Парламент согласился заслушать наше дело и обеспечить всем амнистию до тех пор, пока не будет принято окончательное решение. До этого времени они разрешат нам пользоваться безопасным жилищем. До тех пор нам лучше удалиться в главную комнату. Думаю, король Келанис скоро прибудет. И ты хочешь? чтобы к тому моменту, как это произойдет, нас окружали основатели», — сказала Джанель. «Это было бы благоразумно», — согласилась Валатея. «Самый простой способ для Келаниса добиться выигрыша на слушании — это сделать так, чтобы оно не состоялось, например, если мы весьма удачно пропадем», — Джанель рассмеялась. «Эта семья, похоже, предпочитает, чтобы вся ее политика решалась убийствами». Тароэт, глядя на них, нахмурился. «Когда Джанель и Валатея успели подружиться?» Он явно что-то упустил. Он ненавидел это чувство. И избавиться от него традиционным способом, спросить мать, он не мог. У него было чувство, что даже если Таэна будет рядом и появится возможность спросить, то вряд ли вопрос «Кто такая нахрен Валатея?» будет приемлемой темой для обсуждения. тероэт хотел было предложить Джанель идти первой, но понял, что она в любом случае пойдет первой, и оборвал движение. «Готово!» Джанель кивнула. и последовало в здание за отрядом Ване.